«И чем он еще известен, кроме щедрых чаевых?» Предполагаемый албанец наморщил лоб. «Не знаю, хотя как-то один охранник сказал другому. Сегодня шеф из фо-от такой пушки...» Бармен развел кисти рук, как рыбак, демонстрирующий размер трофея. «Пытался в спичечный коробок попасть. Но все рядом и рядом», а тот ответил. «Так он и вчера пытался, и позавчера. А завтра обязательно попадет». «Интересно. Я театрально вскидываю брови». На самом деле, удивляться нечему. Даже скрываясь, анаконды не меняют своих привычек, хотя это повышает их уязвимость. Это или невероятная глупость, или чрезмерная самоуверенность. Только на маловыразительном лице бармена появляется не очень убедительная гримаса раскаяния. Только нам за причину обсуждать гостей. Всё ясно. Когда деньги, полученные служебный долг нарушен, самое время сохранить лицо и произвести хорошее впечатление. А мы никого и не обсуждали. Я подмигиваю бармену, опрокидываю свою рюмку, закусываю бутербродом. Холодное столичейное приятно обжигает гортань. Тугие кренки хрустко лопаются на зубах, отдавая вязким солоноватым вкусом чуть ощутимую сивушную нотку настоящей русской водки. Отличный аперитив. Я доволен, как может быть доволен охотник на анаконду, который Наслушавшись сотен баек и легенд, наконец лично увидел сквозь смрадный туман тропических джунглей блеснувшее вдали чешуйчатое тело гигантской рептилии. Впрочем, водкой и икрой я доволен тоже. Возвращаюсь к своему столу, трогая Леру за плечо, но она завороженно смотрит на вращающееся колесо рулетки и бегущий по краю шарик. Наконец шарик попал в ячейку. Тройка! Небоскребы... На непоражённой девятке рушится и фишки отправляются в казну казино. Это последнее. Лера выходит из транса и, реагируя на мою руку, поворачивает голову. Сверху видно, что корни её белых волос не прокрашены у основания. В глазах ещё носится шарик, мелькают красные и чёрные цифры. Надеюсь, азарт ужину не помеха? улыбнувшись, спрашиваю я. Мелькание прекращается, глаза приобретают обычные выражения. Только досада от проигрыша осталась. Да и та постепенно растворяется. В конце концов, она ведь играла на мои деньги. Три тысячи евро, как говорят интеллигентные люди, это тебе не пуп царапать. А теперь, естественно, должна сделать ответные шаги. Увы, не я это придумал, такова жизнь. Конечно, Геннадий, я ужасно проголодалась. Лера тоже знает правила. Она встаёт и плотно берёт меня под руку. Я оставляю последнюю фишку на чай крупье, и мы выходим на воздух. Здесь прохладно и свежо. Итак, очаровательный проводник, прокладывайте маршрут. В отеле Испланды есть прекрасный ресторан, а по пути мы можем заглянуть на поющие фонтаны. Замечательная программа. Тогда я оставлю машину и прогуляемся пешком. После давящей атмосферы нервного азарта и обманутых ожиданий я окунаюсь в безмятежный мир праздника. Белоснежные ажурные, парящие в прожекторной подсветке колоннады, пушистые от брызг фонтаны, танцующие и меняющие цвет в такт музыке, коротко подстриженные изумрудные лужайки, причудливые яркие клумбы, прямые широкие аллеи, духовой оркестр, мягко исполняющий вальс, красиво одетые трезвые люди. волшебная аура полного покоя и идеального совершенства плавно смещает пласты столетий и смешивает палитру времён. Вот за чашкой кофе постоялец из планады Томас Алва Эдисон рисует в блокноте схему щелочного аккумулятора. В доме, который потомки назовут его именем, захвачен вихрем очередной оперы маэстро Рихард Вагнер. Семдидесятилетний Иоганн Гётт, вновь получивший источник вдохновения, хотя и несомненной головной боли, в лице семнадцатилетней красавицы Ульрики фон Левитцอฟ, увлечённо отыскивает на местных холмах неизвестные минералы. А вот Дмитрий Полянский, профессиональный шпион и соблазнитель, охотник на анаконд, захваченный для потрошения сексапильной гадюкой, на которой клеймания где ставить, нахально расталкивает тени гениев прошлых веков на пути к Эспланаде, где он собирается заниматься совсем не тем, чем великий изобретатель. Впрочем, если щадить себя, избегать черных красок и прибегать только к благоприятным формулировкам, то Дмитрий Полянский под руку с очаровательной дамой плывут, по благостной и возвышенной реке бытия Марианских лазней, к апогею любви, которая может стать началом новой жизни для них обоих, тогда все выглядит в совершенно ином свете, и вечер становится сказочным даже для такого циника, как я. «Где вы работаете, Геннадий?» – жеманно интересуется блондинка с непрокрашенными корнями. А, «В смысле, где рубите капусту?» «Ну, скирдуете бабло». Глаза и губы у неё блестят. Глаза от выпитого, а губы от жира. Она уже опьянела, это особенно заметно по изменившемуся лексикону, но самоконтроль ещё не утратила. Опомнившись, смущённо трёт лоб, который, кстати, тоже блестит, наверное, от пота. Извините, что-то я. Я имела в виду, где вы зарабатываете деньги? Э, есть такой концерн Атлант в Москве. Но это в прошлом. Уже полгода я о свободном полете. Честно говоря, Лерочка, я достаточно наработался за свою жизнь. Даже успел устать, откровенничаю я, наливаясь серым гусем и светлой крушовицей под нежную тюрбо. Сегодня работает схема «делай, как я». Дама ест и пьет тоже, что и джентльмен. Поэтому коварный Поленов и выбрал водку с пивом. Самую убойную смесь в русской гастрономии. «Пора отдыхать». и жить для себя. Вот хочу купить хороший дом в Карловых Варах, переехать, обосноваться. Яркий свет хрустальных люстр подчёркивает безупречную белизну скатерти. Лениво блекуют полированные приборы, искристо играет хрусталь. Бриллианты в ушах моей спутницы испускают острые сине-зелено-красные лучики. Жениться мне уже поздно, так что надо завести хорошую любовницу, вступить в гольф-клуб для общения. Благо денег на всё хватит. Да ладно, ничего вам не поздно, одобряет меня Лера. Она несомненно довольно привлекательна: беспутные карие глаза, лукавый прищур, холодное лицо, но давишний обед в пуппе понравился мне больше. Здесь очень респектабельно, здесь прекрасная кухня, великолепные напитки. Однако вчерашняя прекрасная дама вдохновляла меня куда сильнее. И дело не в её молодости, просто от сегодняшней неестественности. Ни непосредственностью даже не пахло. Только пивом. Если говорить откровенно, то Лера на прекрасную даму вообще не тянет. Нет в ней изыска, утонченности, возвышенности. Красивая баба – это другое дело. Такое определение гораздо точней. И, конечно, понятнее большинству самцов, которые о всяких возвышенных глупостях даже не задумываются. Есть сиськи четвертого размера, и ладно. Я, конечно, не такой. Для меня размер груди вообще не имеет значения. Я, конечно, не такой. Разве что форма, а вот ноги да. В них сосредоточено квинтэссенция женской привлекательности. Ну и душу, несмотря на цинизм профессии, я не могу сбрасывать со счетов, и в этом моя слабость. Вы, мужчина в самом соку, надо просто хорошую женщину найти, а подходящее жильё я вам подберу. Лера будто не взначай касается моей руки и многозначительно улыбается. Я рассматриваю одушевлённые украшения сегодняшнего стола. В уголках глаз уже заметны коварные морщинки, непрокрашенные корни волос, хотя сейчас и не видны, но я знаю, что они есть. Подведённые глаза слегка расплылись. Перекачанные гелем губы вызывают самые неизменные ассоциации, а у не столь стойких бойцов, как я, и непотребные желания. Да, вчерашний обед был гораздо приятнее. Правда, тогда я отдыхал, а сейчас работаю. И невесту подберу, не вопрос. Не дожидаясь официанта, я наполняю рюмки в очередной раз. Здорово. Нет, правда, очень удачно. Я пью за вас. Мы чокаемся. Ресторан почти полон, веселье льётся бурной рекой, бодро бренчит пианино, лихо шпарит баян, Гендель отдыхает. Сразу ясно, что тон задают наши соотечественники. Немцы, правда, тоже шумят, громко разговаривают, смеются, поют песни. Но столы их не в пример скромнее, так и хочется спросить. «Ребята, да с чего вы так разгулялись-то?» «Но как галантный кавалер я обязан развлекать даму, а лучший способ расположить к себе человека — это поинтересоваться его жизнью и посочувствовать. Поэтому я спрашиваю о другом. Одного не могу понять, как вы сюда попали. Да еще сами, без поддержки, без твердого мужского плеча. Небось, из Москвы?» Лера печально качает головой и... Из Питера. Жили нормально, как все. Преподавала французский и английский в университете, а муж занимался бизнесом. Обострённая интуиция подсказывает мне, что это был криминальный бизнес, нечто вроде рэкета бизнес-структур. Он и меня устроил в торгово-транспортную контору Росфинтранс. Мы занимались грузоперевозками в Финляндию. Я снова разливаю водку. Да, жены других родственников такие типы часто внедряют на тепленькие места в крышуемых предприятиях, где они без особых затрат труда получают могучие оклады. Тут я верю Лере на сто процентов. А потом он, в общем, в девяносто восьмом он попал в аварию и стал инвалидом. В аварию? Хм, знаем мы эти аварии. Две пуля в руку и спину. не поделил чего-то с компаньоном. Партнёр нанял киллера, а тот промахнулся, не дострелил, только усадил в кресло коляску. Лера залпом вываливает рюмку, жадно запивает пивом. Это каким же духаным попрёт от неё ночью. Впрочем, к чёрту сантименты, я на работе.